Глава 26. Тина сидел за рулем, хорек стрелял. Оба прекрасно владели своим ремеслом. Лет двадцати с небольшим, привлекательной внешностью, с должным количеством татуировки, мускулистые, покрытые шрамами, прилично одетые, с ровными зубами и шелковистыми черными волосами. Они были из банды всемогущие латиноамериканские короли, заправлявшие юг Малон-Дейла, районом между 24-й улицей и Дрейк-авеню. Оба были честолюбивыми, беспринципными, хитрыми и алчными. Взрывоопасные сочетания. И имели легендарную репутацию в уличной борьбе. Тина и Харек понимали, что вселенная их банды имеет свои пределы. Они обратились к одному типу, который знал человека, который знал другого человека. И так далее. В итоге время от времени их стали приглашать на мокрые дела. Работа оказалась быстрой и не пыльной. Тинов выслеживал жертву, подъезжал к ней вплотную, а убивал харёк, как правило, из пистолета-пулемёта, иногда из обреза ружья 12-го калибра. Тином мастерски водил машину, обладал просто фантастической реакцией, в то время как харёк гениально обращался с оружием, и если видел цель, то быстро наполнял её свинцом. Напарники не совершали ошибок, не оставляли свидетелей, и гонорары были на удивление щедрыми. Тины и Харёк расправлялись с должниками, с конкурентами, со свидетелями. Пару раз им даже пришлось отправить на тот свет фараонов. Они быстро прославились на весь Чикаго как лучшие в своём деле и уже начинали подумывать о том, чтобы найти своим талантам применение по всей стране, отправляясь на гастроли в такие криминальные города, как Майами, Кливленд, Детройт и даже Нью-Йорк. Разумеется, настоящим центром мира с их точки зрения был Лос-Анджелес. Однако, прежде чем устраивать шумные вечеринки в этом городе, нужно как-то договориться с МС-13. Всем известно, что во владениях МС-13 нельзя шутить, не получив предварительного разрешения. Иначе эти сумасшедшие сальвадорцы засунут в задний проход пласкагубцы и медленно вытащат все кишки дюйм за дюймом, так что мучительная смерть растянется на целые выходные. Очередной заказ был слишком простым. устранить полицейского и какого-то заезжего ковбоя, которые совершенно не догадывались, что этот день станет для них последним. Они просто катались по городу без охраны, не обращая внимания на происходящее вокруг. К тому же, Тина получила исчерпывающую информацию от Вита, который представлял латиноамериканских королей в саутсайде и уже много раз оказывал Тине услуги. Вит и знал своё дело и многократно оправдывал доверие. Он был владельцем ресторана, не сутенёром, не наркоторговцем, а просто посредником между уличными бандами и верхним эшелоном преступной организации, принимавшим решения, определявшим политику и устанавливающим правила для различных игроков. Тина угнал машину, подобрал Харрика, и в 11:00 утра они встретились с Вито в его же ресторане. Вито передал Харрику хозяйственную сумку, слишком тяжёлую для своих размеров. Харёк нащупал внутри что-то твёрдое, механическое и круглое, напоминающее куски водопроводных труб. "Им сегодня что, предстоит чинить подтекающий сортир? Это штуковина называется шведским К", объяснил Вита. "Ты ведь справишься с такой месорубкой?" "Если она стреляет, Вита, я с ней справлюсь", заверил Харёк. "Помни, с мак-10 в руках я художник. С маком я картины могу рисовать. Художник твою мать!" Это долбаная штуковина размером больше маг 10. Клиент настоял, клиент обеспечил. Нужно вернуть клиенту. Она с глушителем, вот почему такая большая. Чёрт знает откуда. Какая-то шпёнская хреновина. Не облажайтесь, ребята. Эти заказчики знают своё дело. Судя по всему, у них такие связи, что у вас во рту пересохнет. И мне бы не хотелось приносить им плохие известия. Тебе страшно, Вита? Это явно тяжеловесы, твою мать. Раз они решили завалить фараона, их сложно смутить. Тяжелее не бывает. Вито сообщил подробности. На парняком предстояло срочно отправиться во Франклин-парк, к складу невостребованного имущества округа Кук, расположенного неподалёку от Мангейм-роуд. "Я знаю это место", сказал Тина. "Как-то раз мамочка купила мне велосипед на их распродаже. Сегодня вам предстоит искать не велосипед", заметил Вито. «Вам нужна полицейская импала, темно-серая, номер К-5991-21. Запомнили?» «Запомнили», – кивнул Тина, который умел удерживать в голове цифры. «Вы проследите за ними, когда они будут возвращаться в город. Лучше дождаться, когда они приедут в Саутсайд, а именно туда они и направятся. Тина, веди машину осторожно. Держись подальше, не гони, не делай глупостей». Эти ребята чертовски изобретательны, по крайней мере, как в бой. Он сам занимался этим ремеслом, причём и с той, и с другой стороны. Вы берётесь за дело. Харёк заглянул в сумку и остался доволен. Парень с этой мухабойкой я сделаю что угодно. Не торопите события. Ведите себя как взрослые люди. Вы наблюдаете за ними издалека и ждёте, когда они будут здесь, потому что фараон работает в управлении с аутсайда. Затем пристраиваетесь рядом с ними. Харёк жужжит из своей жужжалки, потом выходит и поливает свинцом моб отрупа. Эта машинка стреляет быстро. Следи за тем, чтобы не кончились патроны. Она такая тихая, что не спугнёт и мышь и не привлечёт внимания фараонов, а это главное. Харёк накачивает парочку свинцом и для полной уверенности всаживает несколько пуль в голову. После чего Тина демонстрирует свои волшебные навыки вождения, которыми он заслуженно славится. И вы за пару секунд становитесь невидимыми. Сколько платят? О, это самое приятное. Вы получите по 10 штук каждой. По 10. Даже за фараон это было очень неплохо. Я убедил заказчиков, что вы лучшие из лучших. Эти ребята суровые, но щедрые. Больше вам ничего знать не надо. И задатка я не даю, а то растратите его на шлюх и выпивку. Если выполните работу чисто, заведёте себе хороших друзей и прекрасно устроитесь. Похоже, дело расплюнуть закончил Кино. Дело действительно оказалось расплюнуть. Машина фараона нашлась в квартале от склада на Мангейм-роуд на стоянке. У Харрика даже мелькнула мысль отправиться на склад и расстрелять цели прямо там. Тогда точно сработает эффект внезапности. Но Тино высказался против, заметив, что в таком случае его роль сведётся к нулю. Цели вышли на улицу, когда уже стемнело, поэтому Тина и Харёк не смогли их хорошенько разглядеть, лишь силуэты размытые пятна мишеня. Впрочем, так даже лучше. Тина смотрел, как импала выехала на Мангейм-роуд в сторону юга, дерзко повернув с стоянки налево через сплошную разметку, что совершенно противозаконно. Однако полицейские даже не задумываются над подобными мелочами. Совершив этот маневр, «Импала» набрала среднюю скорость, и «Тина» без проблем пристроился сзади в двухстах ярдах. Автомобилей было мало, и «Тина» легко выдерживал то же расстояние, пока цели не выехали на «Эйзенхауэр-авеню» и не направились к центру, опять же, по относительно свободной магистрали, на допустимой скорости. В час пик эта улица превращается в сущий ад, она забита на протяжении многих миль. Так что хвалёное село этой небоскрёбов, кажется, застывают на месте, упорно отказываясь приближаться. В такой ситуации трудно предвидеть заранее, каким образом сплошной поток разделится на отдельные сегменты, поэтому преследовать бывает очень трудно. Однако на этот раз всё сложилось иначе. Фараон двигался во втором ряду, выжимая 55 миль в час, не ускоряясь, не перестраиваясь, просто монотонно держась в 200 ярдах впереди. Более того, за милю до Пьюласки он очень, кстати, включил сигнал поворота. Затем он снова его включил, когда вырулил с Пьюласки налево, и ещё через несколько миль, сворачивая направо на Кензи. Цели петляли по вычанам уличных банд, по территории, которую Тина и Харёк знали прекрасно. Через 3 квартала от Стивенсон будет железнодорожный мост, сообщил Харёк. Там всегда затор. Фараун останется в правом ряду. Мы его обгоним и прижмём к оборам и отдам им жару. Потом ты крутишь влево, затем вправо. Выезжаешь на Гранада, а оттуда рукой подать обратно до Стивенсон. К 12:00 мы уже будем дома. Неплохо придумано одобрил Тина. Харёк перебрался на заднее сиденье. Ему требовалось свободное пространство. Когда я с командою опустишь стекло. Давай попробуем. Тина нажал клавишу, и правое заднее стекло поползло вниз, впуская порыв свежего воздуха. Убедившись, что стеклоподъёмник исправен, Тина поднял стекло. "Отлично", сказал Харёк. Достав пистолет-пулемёт из сумки, он впервые хорошенько его рассмотрел. Оружие оказалось таким же, каким он и представлял. Какая-то сантехника, водопроводные трубы, соединённые под прямым углом. Пистолет-пулемёт был покрыт зелёным напылением. С правой стороны главной трубки торчала рукоятка подпружиненного затвора у отверстия для выброса стреленной гильзы. Странным было то, что трубка не переходила в тонкий ствол, как у большинства других пистолетов-пулемётов, а тянулась дальше ещё на целый фут, толстая и длинная, что придавало какую-то солидность. Сразу за отверстием для выброса стреленной гильзы начиналась консервная банка. Хорёк знал, что именно так называется на профессиональном жаргоне глушитель. В целом это был добротный, высококлассный, профессиональный инструмент, предназначенный исключительно для одного быстрого и бесшумного уничтожения указанной цели. Взяв пистолет-пулемёт, Харёк увидел сложенный вперёд рамочный приклад. Преодолевая сопротивление пружины, он потянул за обтянутую кожей пятку, и приклад со щелчком встал на место, распрямившись во всю длину. Сунув руку в сумку, Харёк достал три магазина. Через чёр толстый для своего размера По 39-миллиметровых патронов в каждом. В верхней части магазина торчало по одному зажатому патрону. Убедившись, что он держит магазин правильной стороной, Харёк вставил его в приёмное отверстие, мягко подтолкнул до упора и почувствовал, как магазин занял своё место. Харёк положил пистолет-пулемёт боком и оттянул затвор, ощутив скольжение хорошо смазанного обработанного металла по хорошо смазанному обработанному металлу и нерастающее сопротивление возвратной пружины. Наконец щелчок возвестил о том, что затвор на боевом взводе. Харёк понял: оружие старой конструкции с так называемым открытым затвором, то есть для выстрела затвор нужно просто отвести назад. При стрельбе он ходит взад и вперёд по направляющим, а когда палец отпускает спусковой крючок, затвор возвращается в заднее положение, готовый к выстрелу. На примитивном механизме спускового крючка и пистолетной рукоятки Харёк не нашёл ничего напоминающего предохранитель. Зато заметил пасс, прорезанный над направляющими затвора, куда можно было вдвинуть затвор, и понял, что это и есть предохранитель. Господи, как же в старые времена всё просто делали. Правая рука сомкнулась вокруг деревянных щёчек пистолетной рукоятки, левая застыла на цевье между магазином и стволом. Указательный палец лёг вдоль ствольной коробки на спусковую скобу. Нежно обхватив оружие, Харёк мысленно прокрутил план действий. Тина подъезжает к машине в правом ряду, резко выкручивает руль и выталкивает ее на обочину, одновременно нажимая клавишу опускания правого заднего стекла. Харек припадает к окну и сдвигается влево, получая нужный угол. Он не тратит ни секунды на то, чтобы оценить обстановку и прицелиться. На это нет времени. Будущие жертвы слишком близко, и у них наверняка хорошая реакция. Харек поднимает оружие и строчит в первую очередь справа налево. от водителя к пассажиру через ветровое стекло. Он попытался представить себе все детали и заранее к ним подготовиться: плевки стреляных гильз, пульсирующая вибрация затвора, перемещающегося с убийственной скоростью в ствольной коробке, вспышки из дула, ослепляющие глаза, ровные стежки отверстий, оставленных пулями, прогрызающими себе дорогу сквозь ветровое стекло, которое молниеносно превращается в кружево осколков. И все это происходит настолько стремительно, что и словами не передать. Затем надо быстро выскочить из автомобиля, всадить очередь в голову водителю. Для удобства обойти вокруг капота и всадить очередь в голову пассажиру. После чего прыгнуть назад в машину и умчаться прочь. «Отлично!» – подал голос Тина, прервав мысли приятеля. У Тина пересохли губы и язык. Дыхание стало сухим и частым. «Мы только что проехали под Стивенссон». Вижу впереди железнодорожный мост. Прибавляю скорость. Надо их догнать. Они, кажется, тормозят на светофоре. Тина умело маневрировал угнанной машиной в дорожном потоке. Он подрезал кого-то, протиснулся в узкий промежуток, выскочил на встречную полосу и вернулся назад, настигая ничего не подозревающую им палу, вставшую на жёлтый сигнал светофора, за которым последовал красный. Путь вперёд был закрыт. «Они остановились. Таранить их не придется», – заметил Тина. Харек был совершенно спокоен и чувствовал себя прекрасно. Дышал ровно и восхищался мастерским вождением Тина. Секунды бежали. Наконец их машина поравнялась с импалой, затем проехала чуть вперед, и Тина резко затормозил именно там, где нужно. Стекло, словно по волшебству, утонуло в двери. Харек вскинул пистолет-пулемет, направил его на водителя и подумал «Жрите, козлы!». и нажал на спусковой крючок